В стране прошла галерная гавань в составе низких, прижатых к воде судов. Галиот пристал к берегу Невы около устья Фонтанки. Сурнины с собакин сели на попутную телегу, погрузили свои пожитки, решили ехать ночевать на охоту к знакомому толику. Сурнина аккуратно поставил водочный бочонок на телегу, подоткнул его со всех сторон соломой. Положил тяжёлый ящик с инструментами, сел сам, свесив ноги. Ехали мимо Исакиевского моста. Баржи моста глубоко осели в воду. Через мост медленно двигалось сквозное деревянное многосаженное сооружение. Тянули его люди, низко нагнув белокурые головы со спадающими вниз прядями, как будто бодая воздух. В стороне шёл спокойный человек, бородатый, длинноволосый, кругом седой и тщательно по старинному одет. Здравствуй, Лев. Здравствуйте, Иван Петрович. Откуда? С Лондона. А у вас что? Вот модель моста построил да испытал, везу её на покой, как ненужную вещь. Деревянные сооружения медленно сползала с настила моста и, подрагивая, вступала на блыжник набережной. — А я приехал, — сказал Собакин, — сваи под мост бить. — Не придется. — Что, не показалось модели? Выдержала она три тысячи пудов тяжести, и еще положили на нее кирпичей пудов пятьсот. И разных профессоров немецких на неё налетло множество, а она и не скрипнула. Значит, носить она может тягости более того, чем весить сама в 10 раз. Испытали её хорошо. Сам академик Эллер одобрял, говорил, что наперёд загадал и верно. Собакин посмотрел на модель. Соружение состояло из решётчиков, ферм, сделанных из брусьев, взаимно врубленных и стянутых болтами. Видно было, что проезд внутри модели и почти горизонтален. Не бывало, веч сказал механик. Может, только отложили стройку. Строить и не будут, говорят, дорого, да и страшно, за морем неопробовано. Так пускай у нас пробуют. Пробовать чужими губами хотят. А я-то уже новый мост придумал, чугунный тоже решётчатый. Куда этот везёшь? На Шпалерную улицу, там дворец спокойника Потёмкина. При дворце пруд, лиговка река запружена. Через пруд перекинут будет мой мост на удивление лягушкам. Так и кончилось всё. И ты, Алёша Сурнин, И ты, лев собакин, не воюйте много. Плетью обуха не перешивёшь. Прощайте, ребята. Господин Кулибин возразил Сурнин. У нас в Туле и у вас в Нижнем Новгороде разве так говорят и так поступают? А как у вас поступают? А у нас, господин Кулибин, дерутся до последнего. Я 100 раз подмётки к сапогам подкину, На всех лестницах ступени сотру, а что придумал, на заводе попробую. Он молодой льв фамич, сказал Кулибин про Сурнина. Правильный, ответил Сабакин. Кулибин вытер рукавом губы и сказал: Так поцелуемся мы все трое тут на улице. Не пропадёт наша работа. Не пропадёт, господин Кулибин. Они и поцеловались. Собакин и Сурнин сели в телегу, обернулись. Мост издали казался лёгким, стройным и прочным. Вокруг всё переменилось. Нева текла в крепких стенах гранита, на диво выделанные набережные казались частями машины, сработанными на огромном станке. Над скалою махом поднялся всадник и, простирая руку на север, возвещал о победах Петра и о торжестве искусного летейщика, отлившего из вояния. Осенние цвета отожженной меди деревья летнего сада казались через решетку такими стройными, что похоже было, будто кто-то хотел снять с деревья в копию,